Второе путешествие Элли в волшебную страну. Еще в то время, когда голубой страной правила Гингема, там жил злой и хитрый столяр Урфин Джус. Он не любил своих соплеменников и построил себе дом в лесу, неподалеку от пещеры Гингемы. А потом он пошел на службу к колдунье и помогал ей собирать дань с живунов. Через несколько месяцев после гибели Гингемы над волшебной страной пронеслась буря. Она занесла в огород Урфина семена неизвестного растения, которое быстро заполонило грядки. Чем больше старался Урфин выполоть сорняки, тем гуще они разрастались. Так велика была их жизненная сила. Наконец столяр выдергал растения с корнем, мелко изрубил их и высушил на железных противнях. Полученный столяром бурый порошок оказался живительным. Джус нечаянно просыпал щепотку на медвежью шкуру, и шкура ожила. Начала ходить и говорить. Урфин оживил деревянного клоуна, и тут укусил своего хозяина за палец. Тогда у Джуса зародился чистолюбивый план сделать мощных деревянных солдат, оживить их и стать с их помощью повелителем волшебной страны. Урфин был искусным столяром и исполнил свой замысел. С армией дуболомов он покорил сначала страну Живунов, а потом и Изумрудный город, которым правил преемник Гудвина страшило Мудрый. Нелегко досталось Урфину завоевание Изумрудного города. Страшило длиннобородый солдат Дингиор, страж ворот Фарамант, Многочисленные вооруженные горожане храбро отбивали все атаки дуболомов Урфина Джуса. Тогда Джус пошел на хитрость. Он послал в город служившего ему филина Гуамока с приказом найти среди горожан изменника. И филин его нашел. Изменником оказался завистливый богач Руф Билан, сам мечтавший стать правителем города. Ночью руф Билан открыл врагам ворота, и изумрудный город сделался добычей неприятеля. За свое предательство руф Билан получил награду. Король Урфин сделал его своим первым министром. Нашлось в городе еще несколько предателей. Урфин дал им звание советников. Страшилый и железный дровосек стали пленниками Урфина. Когда они отказались служить самозванному королю, Джус посадил их на верхушку высокой башни, стоявшей невдалеке от города. Там они должны были находиться в заключении, пока не покорятся Урфину. Но друзья и не думали покоряться. К ним пробралась через решетку их добрая знакомая, ворона Каггикар. Та самая, что посоветовала страшили раздобыть умные мозги пленники решили отправить ворону в Канзас, чтобы она призвала на помощь Элли. Дровосек нацарапал иголкой на древесном листе послание к Элли, и Кагикар отправилась в далекий опасный путь. Ей удалось разыскать девочку и отдать ей письмо. На ферме у Смитов гостил в то время брат миссис Анны, одноногий моряк Чарли Блэк, веселый предприимчивый человек. Элли очень подружилась с дядюшкой Чарли, рассказывала ему о своих приключениях в волшебной стране и потихоньку созналась, что скучает по оставленным там милым друзьям. И вдруг от них пришла весточка, сообщавшая, что и дровосек в беде. Элли упросила родителей, и они разрешили ей снова отправиться в волшебную страну с дядюшкой Чарли. Элли звала с собой Гудвина, содержавшего бакалейную лавочку в соседнем городке, но тот наотрез отказался. «Хватит с меня волшебников и волшебниц и всяких волшебных дел!» — сказал он. «Надоело мне все это до смерти!» Элли и Чарли Блэк отправились вдвоем, захватив с собой Татошку. Когда они подошли к великой пустыне, дядя Чарли, мастер на все руки, Достал из рюкзака инструменты и сделал сухопутный корабль на четырех широких колесах. На нем был поднят парус. Путники пересекли пустыню, хотя чуть не погибли от жажды, притянутые магическим черным камнем Гингемой. Потом они перебрались через горы и очутились в стране живунов. Там Элли и моряк узнали, что им предстоит нелегкая задача, одолеть коварного урфина Джуса и его деревянных солдат. Но они не испугались, вызвали на помощь льва и двинулись в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Тут Элли и ее друзей, как и в прошлый раз, встретили многие опасности. Но изобретательность моряка помогла им их преодолеть. Когда они приблизились к изумрудному городу, оказалось, что пробраться туда нельзя. Он был окружен солдатами и полицейскими Урфина Джуса. Элли подула в серебряный свисточек, и перед ней очутилась фея Рамина, королева полевых мышей. Рамина рассказала девочке, что неподалеку начинается подземный ход, ведущий в подвал той башни, на верхушке которой заключены Страшила и Дровосек. Но королева мышей предупредила Элли, что этот ход идет мимо страны подземных рудокопов, и советовала ей быть осторожней и не совать нос в их дела. Предупреждение было сделано кстати. Элли чуть не поплатилась жизнью за любопытство, когда рассматривала чудеса подземного мира из случайно обнаруженного окошка. Страж, летевший на драконе под потолком пещеры, пустил в нее стрелу, и девочка уцелела чудом. Пока происходили все эти события, Урфин правил волшебной страной. Но не весело ему жилось, чтобы развлечься, он устраивал пиры, но никто из горожан не приходил на них. А слушать угодливые речи министров королю надоело. Урфин прослышал, что в страну явилась Элли со своим дядей, которого маленькие живуны прозвали великаном из-за гор. Готовясь к борьбе с пришельцами, Урфин Джус сделал все новые партии деревянных солдат, оживляя их чудесным порошком. Эта работа страшно его утомляла, но потом живительный порошок кончился. Несмотря на всю бдительность полицейских и дуболомов, Элли и Чарли Плэк освободили из плена дровосека, страшилу для солдата и стража ворот Фараманта. И все они пошли в фиолетовую страну. Там они вооружили микунов и выступили с ними против деревянной армии Урфина Джуса. Главной надеждой моряка была деревянная пушка, высверленная из толстого бревна, для которой Чарли Блэк сам сделал порох. И пушка не подвела. Ее единственный выстрел решил исход битвы. Деревянные солдаты боялись огня, и когда на их головы посыпались горящие тряпки и раскаленные угли, дуболомы в ужасе бежали. Урфин Джус попал в плен. Его судили и отправили в изгнание. Воинственные дуболомы сделались милыми, трудолюбивыми работниками, потому что, по предложению страшилы, им вместо свирепых рож вырезали веселые, улыбающиеся лица. Изменники-горожане, служившие Урфину Джусу, были наказаны, только самый главный предатель, первый министр Руф Билан, куда-то исчез. И снова маленькая девочка Элли Смит из Канзаса рассталась со своими верными друзьями.